Мать часто ездила из Церпста в Кведлинбург. Аббатсией этого аббатства была ее тетка, а старшая сестра матери была настоятельницей. Обе эти принцессы Галштинские, которым суждено было жить в безбрачии и занимать один и тот же дом, постоянно ссорились или не виделись в течение нескольких лет. Мать часто старалась мирить их, иногда это ей удавалось. Принцесса-настоятельница Гедвига София Августа очень любила собак, и особенно так называемых мопсов. В детстве я была поражена, когда увидела у нее однажды и нашла в ее комнате, имевшей самое большие четыре квадратных сожени шестнадцать мопсов. Многие из этих собак имели щенят, и все они оставались в этой комнате, где обыкновенно находилась сама тетка. Они там спали, ели и пачкали. Особая девушка была приставлена их чистить. и Она целый день из-за этого суетилась. В этой же самой комнате, кроме того, было изрядное количество попугаев. Можно себе представить, какое благоухание там царило. Когда принцесса выезжала, в ее карете находились по крайней мере один попугай и полдюжины собак. Последние сопровождали ее даже в церковь. Я никогда не видела, чтобы так любили животных, как она их любила. Она была совершенно поглощена ими в течение дня и двигалась только для них, а потому и располнела. И это безобразило ее, тем более, что она была мала ростом. Принцесса эта не была бы однако лишена достоинств, если бы она пожелала об этом немного позаботиться. Она писала по-немецки и по-французски самым красивым почерком, какую я когда-либо видела у женщины. У меня была тетка, сестра отца, совершенно противоположный с той, о которой я только что говорила. Ей было за пятьдесят лет. Она была очень высока и так худа, что у меня талия в одиннадцать лет была толще, чем у нее, а потому она очень гордилась своей тонкой талией. Она вставала в шесть часов утра и заботилась о том, чтобы зашнуроваться тотчас, как только встанет, и не снимала корсета до той минуты, пока не ложилась спать. Она говорила, что была очень красивой, но несчастье, которое с ней случилось, загубило ее красоту. Когда ей было десять лет, на ней загорелась накидка, которую она надевала, чтобы пудриться, и огонь охватил нижнюю часть лица, так что подбородок и низ щёк приняли и сохранили вид изрубцованной кожи. что на самом деле было отвратительно. Она была добра, кратка, но умела упорно хотеть того, чего хотела. Она претендовала на законный брак со всеми принцами Германии, какие только попадались ей на глаза, и не доставала только их согласия, чтобы она сделала хорошую партию. Принцесса эта отлично вышивала, очень любила птиц, Из жалости подбирала особенно тех, с которыми случалось какое-нибудь несчастье. Я видела в ее комнате дрозда с одной ногой, жаворонка с обвихнутым крылом, кривоногого щегленка, курицу, которой петух прошиб полголовы, петуха, которому кошка общипала хвост, соловья, которого наполовину разбил паралич, попугая, который обезножил и потому лежал на брюхе, и много всякого рода других птиц, которые гуляли и свободно летали по ее комнате. Я была чрезвычайно жива и довольно ветрена в детстве. Помню я, однажды причинила этой принцессе сильное огорчение, которого она мне никогда не прощала. Я осталась одна на несколько минут в ее комнате. Мне пришла фантазия открыть окно, и половина ее птичника улетела. Я как можно скорее закрыла окно и убежала. Тетка, вернувшись в свою комнату, нашла только коллег. Она догадалась, что произошло, и я была изгнана из этой комнаты. Моя живость была чрезвычайно в то время. Меня укладывали спать очень рано. Когда считали меня заснувшей, женщины, меня окружавшие, Кардель, уходили поболтать другую комнату до тех пор, пока не вздумают разойтись к сну. Я делала вид, что засыпала сразу, чтобы они поскорее ушли. И как только оставалась одна, садилась верхом на подушки и скакала в кровати до изнеможения. Помню, я поднимала в постели такую возню, что мои прислужницы прибегали посмотреть, в чем дело. Но тогда они находили меня уже лежавшей, и я притворялась спящей. Ни разу меня не поймали и никогда не узнали, что я носилась на почтовых у себя в постели верхом на подушках. Я очень любила бывать на даче, которую отец имел в Ангальте, и которая была его удельной землей. Этот замок по имени Дорнбург был не только удачно расположен, но и убран насколько возможно красиво внутри и снаружи. Как только кончались мои уроки, мы с Бобетт Кардель бежали гулять. Но у меня там было еще одно занятие, которого Бобетт Кардель не подозревала. Она проводила весь день со мной и спала в моей комнате. из которой выходила только по естественной надобности. Для этого ей надо было проходить по маленькому коридору. Пока она уходила и возвращалась, я бегала сверху вниз и снизу вверх по большой каменной лестнице в четыре спуска. Потом я возвращалась и усаживалась на свое место. Бабет являлась всегда после меня и находила меня там, где оставила. Правда, она отличалась полнотой но была подвижна и легка для ее сложения. Что касается меня, то я была легка как пёрышко. В 1739 году, если память мне не изменяет, умер Карл-Фридрих, герцог шлезвиг галштинской Он был главою дома моей матери и приходился по своей матери племянником Карлу XII, королю шведскому. Он имел законные притязания на шведскую корону. женился на дочери Петра Великого, оставившей ему в 1728 году сына, который мог по праву претендовать на корону Российской империи. Принц Адольф-Фридрих галштинга готторпский старший брат моей матери, тогда епископ Любекский, естественно, стал опекуном этого принца, наследника двух северных корон. Оттого мать поспешила навестить свою семью в этом году. Но прежде чем рассказать об этой поездке, я замечу, что в мае месяце этого года умер также король Фридрих-Вильгельм Прусской. Никогда, кажется, народ не выражал большей радости, чем та, какую выказали его подданные, узнав эту новость. Прохожие на улицах целовались и поздравляли друг друга со смертью короля, которому они давали всякого рода прозвище. Одним словом его ненавидели и не терпели все, от мало до велика. Он был строг, груб, жаден, вспыльчив. Впрочем, он имел, конечно, большие достоинства, как король, но я не думаю, чтобы он был чем-нибудь приятен в своей общественной или частной жизни. Его сын, крон-принц, который ему наследовал и которому его современники уже дают имя Фридриха Великого, был тогда любим и уважаем, и велика была радость по случаю его вошествия на престол. Мать, узнав, что берлинский двор будет носить придворные траурные платья, заказала по платью себе, своей фрейлине Каин и мне. Она хотела убедить тетинских дам сделать то же, но они не пожелали, и это поселило раздор между всеми местными дамами и моей матерью, которая надев свое придворное платье раз или два в воскресенье, больше уже его не надевала. Через некоторое время, после того как отец привел помиранию к присяге прусскому королю, мать поехала в Берлин. Дю спросили в разговоре обе истории с придворным платьем. Она при мне стала отрицать этот факт, и я была очень удивлена, слыша это. Тут впервые я слышала, как отрицали факт. Я подумала про себя: возможно ли, чтобы мать забыла обстоятельства, случившиеся так недавно. Я чуть не напомнила ей, однако удержалась и, кажется, хорошо сделала. А в начале лета мать поехала в Гамбург к своей матери, Альбертине Фридрике Баден-Дурлахской, вдове Христиана Августа Гольштинга-Тарпского, епископа Любекского. Часть семьи оказалась там в сборе, А именно ее сестра, принцесса Анна, и принцы Август и Георг Людвиг, ее братья. Она взяла меня с собою. Никогда у меня не было столько свободы и воли, как там. Я делала что хотела, бегала с утра до вечера по всем углам дома и всюду была желанной гостьей. Бабетт не было с нами в эту поездку, и, собственно говоря, никто не смотрел за мною. Мне очень нравилось общество горничных, бабушки и тетки. Я боялась только своей, действительно крайне сварливой, неровной, капризной и отлично умевшей причёсывать меня драть мне волосы, если я не имела чести угодить ей накануне. Пробыв несколько времени в Гамбурге, где каждый день бывали новые развлечения, бабушка со своими детьми уехала в Вейтинг, резиденцию принца-епископа Любекского, правителя Гольштинии. Этот принц привез туда из Киля своего питомца, герцога Карла-Петра Ульриха, которому было тогда одиннадцать лет. Тут я впервые увидела этого принца, который впоследствии был моим мужем. Он казался тогда благовоспитанным и остроумным, однако за ним уже замечали наклонность к вину и большую раздражительность из-за всего, что его стесняло. Он привязался к моей матери, но меня терпеть не мог. Завидовал свободе, которую я пользовалась, тогда как он был окружен педагогами, и все шаги его были распределены и сосчитаны. Что меня касается, то я очень мало обращала на него внимания и слишком была занята молочным супом, который дважды в день в промежутке между едой готовила с горничными бабушке и затем ела. За обедом я была очень воздержанна вплоть до десерта. Сласти и фрукты составляли остальное в моем столе. Так как я была здорова, то даже не заметили моего образа жизни, а у меня не было охоты им хвастаться. Из Эйтена мать и бабушка вернулись в Гамбург, откуда мать поехала в Брауншвейг, а оттуда отправилась через Церкст в Берлин и Штеттин. Смерть покойного короля очень изменила берлинский двор в нем все так и дышало удовольствием толпа иностранцев наехала туда со всех сторон и первый карнавал был блестящим необычайное приключение случилось с матерью в этом году когда она возвращалась в штеттин это было в декабре месяце около пяти часов после обеда выпало такое множество снегу что почтальон сбился с дороги Он предложил матери отпрячь лошадей и поехать на этих лошадях искать проводников в каком-нибудь соседнем селении. Мать согласилась на это. Он отпряг лошадей и оставил нас. В карете матери, кроме неё и меня, были еще мадмозель Каин и горничные. Мать впустила туда еще двух лакеев из боязни, чтобы они не замерзли. Наконец на рассвете почтальон вернулся с проводниками. Но стоило больших трудов вытащить карету из снега, где она была как бы погребена. Зима 1740 года была очень суровая. Ее сравнивали с зимой 1709 года, самой студёной на людской памяти. В то время, как мы были в этом году в Брауншвейге, со мной случилось странные события. Я спала в одной комнате, очень маленькой, вместе с Каинд и матери. Моя кровать стояла у стены, а ее на небольшом расстоянии от моей. Очень узкий проход разделял обе наши кровати. Другой проход оставался между окнами и кроватью Каин. На столе между окнами поставили серебряный кувшин с тазом и ночник. Единственная дверь этой комнаты находилась в ногах кровати и была закрыта. Около полуночи кто-то внезапно разбудил меня, улегшись на постель рядом со мной. Я открыла глаза и увидела, что это была Каин. Я ее спросила, как это случилось, что она легла на мою постель. Она мне сказала: "Ради бога, оставьте меня и спите". Я хотела узнать, что заставило ее сойти со своей кровати, чтобы лечь со мной. Она дрожала от испуга и почти не могла говорить. Наконец я так к ней пристала, что она сказала: "Разве вы не видите, что происходит в комнате, что находится на столе?" И с головой закрылась одеялом. Тогда я встал на колени и просунула руку через нее, чтобы открыть полок и посмотреть, что там такое. Но право я ничего не увидела и не услышала. Дверь была закрыта. свеча, серебряный тас и кувшин были на столе. Я ей сказала, что видела, она стала немного спокойнее и несколько минут спустя встала и заперла на задвижку дверь, которая, впрочем, была уже закрыта. Я снова заснула, и на следующее утро увидала ее её и имевший вид человека не в своем уме. Я хотела узнать причину этого и что именно ей показалось ночью. Она мне ответила, что не может сказать. Я знала, что она верит в привидения и призраки. Очень часто она уверяла, что ей являлись видения. Она говорила, что родилась в воскресенье и что все, кто родился в какой-нибудь другой день недели, не имели такого хорошего зрения, как она. Я рассказала матери, что со мной случилось. Она уже привыкла к бредням Каин, однако иногда эта девица была способна напугать и встревожить мать. Я часто удивлялась, что это приключение не сделало меня трусливой. В октябре месяце этого года умерла Анна, императрица российская. И немного времени спустя скончался Карл VI, император Римской. Это последняя смерть чуть не потрясла часть Германии, но она ничуть не расстроила берлинский карнавал, который уже начинал мне сильно нравиться. Мне было тогда 11 лет, и я была очень высока для своего возраста. Мне кажется, в 1741 году принц Август Вильгельм Прусской женился на принцессе брауншвейг Клюнебургской. Я присутствовал на этой свадьбе, где находились также Карл Евгений герцог Вюртембергской. и его оба брата. Герцог был годом старше меня. Его братья были маленькими мальчиками. Принц Генрих Прусской стал очень меня отличать. Это значит, что на каждом балу мы танцевали вместе либо миноэт, либо контрданс. Между тем я услыхала однажды, что герцогиня Филиппина Шарлотта Брауншвейгская, сестра принца, шептала что-то на ухо моей матери по поводу склонности ее брата ко мне. В результате я стала замечать, что он оказывал мне внимание. Моя невинность была причиной того, что я раньше вовсе этого не заметила. Кроме того, я не считала себя созданной, чтобы нравиться. Я вовсе не заботилась о нарядах. Мне внушили отвращение ко всякому кокетству. Я даже не знала, в чем оно состоит, и знала одно только название. В начале 1742 года У отца в Штеттине был удар, и отнялась левая сторона. В это время разразилась Первая война в Силезии, и я помню, что он еще не вставал с постели, когда привели в Штеттин много австрийских офицеров, взятых в плен войсками короля прусского среди зимы в Глогау в Силезии. После того, как отцу стало лучше, он получил приказание оставить Штеттин, дабы двинуться со своим полком и вступить В обсервационный лагерь возле Бранденбурга. Мать следовала за ним до лагеря, откуда отправилась в Дорнбург. Там я служила учителем чистописания для моих братьев. У меня был тогда довольно красивый почерк. С того дня, как я покинула Штеттин, я уже больше не видала места моего рождения. Но прежде чем его покинуть, надо рассказать следующее. Я помещалась в третьем этаже этого замка во флигеле, налево от входа во двор. Моя комната была как раз возле церкви. Между ними находилась потайная каменная лестница. Очень часто вечером и ночью слышно было, как играл орган в этой церкви. Причины тому не знали и даже делали розыски, чтобы ее открыть. Это очень пугало всех обитателей в замке. Со своей стороны, я думаю, что это были слуги отца, между которыми было много способных на такие проделки. Летом мать снова заехала в лагерь, где я увидела принца Леопольда Ангаль де Сауского, командующего этим лагерем, принцессу, его супругу, которой была дочерью аптекаря, и двух принцесс, ее дочерей, принцессу Вильгельмину и принцессу Генриетту. Мать забеременела в этом году. Бабушка со своей дочерью принцессой Анной Галштинской, навестили ее в Дорнбурге, который всего в двух лье от Церпста. Там случайно находился при принце ангаль Ангальцерпскомъ принц Вильгельм Саксен-Годский, племянникъ владытеленнаго принца. Этот принц, который был хром, становился в церкви всегда возле меня. Понравился ли ему мой голос, никогда впрочем никого не восхищавший, или по какой иной причине, стали только говорить, что он хотел на мне жениться, что отец ему отказал. И тогда он предложил отцу женить его на моей тетке, принцессе Анне Галштинской, которой было 36 лет. Отец направил его к бабушке и тетке. Этот брак состоялся, обручение происходило в Цербске. Немного недель спустя умер мой старший брат, 12 лет. Мать была безутешна, и нужно было по крайней мере присутствие всей семьи, чтобы помочь ей перенести это горе. Бабушка снова уехала, а мать отправилась в Берлин производить на свет дочь, которая умерла в 1745 году. Пока она рожала, отец получил известие, что его двоюродный брат Владетельный принц Ангаль-Церпский Йоган Август при смерти. Отец отправился к нему, и как только тот умер, вступил во владение княжеством Ангаль-Церпским от имени своего и старшего брата, принца Йоганна Людвига, который жил в Евере. Ангальский дом не знает права первородства. Все принцы ангальские одной ветви имеют право на раздел. Они так много делили что почти ничего для дележа не осталось, и потому младший в интересах семейного благосостояния уступает обыкновенно старшему владетельное право, довольствуя удельной землей. Но так как у отца были дети, а его старший брат не был женат, то они владели вместе. Мать, как только поправилась, поехала к отцу, чтобы поселиться в церпости. Таким образом, в одном доме находились принц Иоганн Людвиг, отец, мать, тетка, сестра отца, вдова принца Иоганна Августа из Вюртемберг-Вейтлингенского дома, брат Фридрих Август, отличавшийся столькими странными выходками на свете, я и сестра моя Елисавета, которая только что родилась. Говорили, как будто не всегда было прочное согласие в этой семье. И особенно обвиняли мою тетку за то, что она сеяла раздор между обоими братьями, которые однако были очень расположены жить в мире и имели все необходимые для того добродетели. Но как бы то ни было, наружу ничто не выходило.